Перевод Соловьева Стоял я в строгом склепе, созерцая, Как черепа разложены в порядке. Мне старина припомнилась седая. Здесь кости тех, кто насмерть бились в схватке, Забыв вражду, смирившись по неволе, Лежат крестом. О, кости плеч, лопатки могучие. Никто не спросит боли, что вынесли. Оторван член от члена. Нет связи жизни, деятельной воли. Вы росе лежите, руки и колено, вам мир нет. Вы вырваны в сиянье земного дня, Из гробового плена нет в скорлупе сухое очарование, Где благородное зерно скрывалось. Но мной адептом прочтено писание, Чей смысл святой не всем раскрыть случалось, Когда средь мертвого оцепенения бесценное творенье мне досталось, Чтоб в холоде. И тесном царстве тленья, я был согрет дыханием свободы, И жизни ключ взыграл из разрушения. Как я пленялся формою природы, где мысли след божественный оставлен, я видел море мчащие своды, в чьих струях ряд, все высших видов явлен, святой сосуд. Оракула реченья, я ль заслужил, Чтоб ты был мне доставлен. Сокровище украв из заточенья могильного, Я обращусь, ликуя, Туда, где свет, свобода и движение. Того из всех счастливым назову я, Пред кем природа Бог разоблачает, Как... Плавя прах и в дух преобразуя, она создание духа сохраняет. 1826 год